несколько коротких рекламных объявлений. Клининговая компания предлагает услуги металлургическим и цементным заводам, а также шахтам и буровым. Мы размажем вашу грязь красиво. Кто видел 27 июня красную Toyota Celica, госномер У-55-2-УТ? Нормально низкопрофильная резина смотрится? Продам собаку гончие. 7 тысяч километров пробега. Есть все. Есть yes, тоже всё. Один хозяин, ухоженная, зимой не пользовался. Кабель не течёт. Битая дробью один раз. Косметическая фирма Свердл Обл Красота. Мы давим прыщи 79 -го года. Свидетелей аварии, состоявшейся в районе оперного театра 25 июня, просьба лечь на дно сроком на 1 месяц. Об отбое сообщу дополнительно. В ювелирном салоне Златосер требуются грузчики. Стрептиз-клуб приглашает на работу гардеробщицу. А дальше как пойдёт. Еврододелки после евроремонта. Дорого. О-о-о, взрывные работы объявляют о своей нечаянной ликвидации. Бригада грузчиков. Все виды застолий. Продаю книгу Гомосексуализм. Беседы с врачом-гомосексуалистом. Опытный педагог покажет вашему ребёнку пример, как надо хорошо кушать хоть что. Срочно требуется девушка-репетитор перед свадьбой. Желательно преподаватель вуза. Опытный в воду рот обучает в воду рождению. Предоставляется гарантия и вода. От нас воды, от вас только роды. Приглашаем руководителей всех звеньев на бизнес-семинар. Тема: повышение доходов организаторов бизнес-семинаров за счёт руководителей всех звеньев. Регистрация, перерегистрация, ликвидация, переликвидация проблемных жён. Готовые жёны под венец. Конкурсные управляющие для жён банкротов. Жена быстро и без головной боли. Юридическая фирма Сильная борода. Любые запчасти для завода Москвич. Эксклюзивный отдых на Чёрном море. Новая VIP-услуга. Вы в Сочи, Ялте или Геленджике совсем один. Турфирма Дядька Чеи 33Б. Туристическая компания Бродяга Тур приглашает в Мексику знаменитые мексиканские пончо, вончо и ещё много чего. Байкал. Самое чистое русское озеро. Озеро настоящее, заводское, двойной перегонки. После купания никто не болеет. Шмот-тур в Китай. На родину знаменитых полутора миллиардов китайцев. В Китай по великому синтепоновому пути. Нижний Тагил. Настоящий ад для туристов. Тоже ждет вас. Ритм жизни оттуда. А шути в Эстонии. Самые дешёвые путёвки на юг у нас впервые в Крым в товарных вагонах. В дороге вы платите только за кипяток. И наконец, предлагаем отдых для состоятельных, но прижимистых купальщиков и загоральщиков озера Куркуль на Южном Урале.